«У вас все хорошо? Выглядеть озабоченной? Работа, хлопоты, ответственность, так?» Штайнмайер улыбнулась и покачала головой. «Человек ночует под открытым небом, все его имущество умещается в несколько черных мешков для мусора, которые он таскает за собой, как улитка, свой домик. У него нет ни семьи, ни крыши над головой, ни будущего, а он волнуется за совершенно чужую женщину. Именно эта участливость больше всего поразила Кристину» когда она в первый раз подошла дать незнакомцу денег. Они разговорились. Хорошо поставленный голос и манера речи выдавали в бездомном образованного и культурного человека. Он никогда не жаловался, часто улыбался и беседовал с ней о погоде и о происходящих в мире событиях, как с давней соседкой. Кристина так и не решилась спросить, кто он, откуда и почему так живет, но пообещала себе, что непременно сделает это, если он никуда не исчезнет. «Почему бы вам не провести хоть несколько дней в приюте?» — предложила она ему теперь. «Вы ведь никогда не бывали ни в одном подобном заведении?» Бездомный добродушно улыбнулся. «Не обижайтесь, но подобные места они очень-то... сами понимаете. Не тревожьтесь за меня. Я вынослив, как старый койот. В лучшие времена вернутся, красавица моя, можете не сомневаться. Тогда до вечера. Удачного дня!» Кристина пошла к машине, припаркованной на соседней улице. — Держись за землю, не торопись. Не то растянешься на тротуаре, как корова на льду, а тебе и без того забот хватает. Открыла дверцу со стороны пассажирского кресла и достала из бардачка противообледенительный аэрозоль. Снега ночью выпало немного, так что кузов старенького Сааба 9.3 можно было не чистить. Она обошла капот и на мгновение застыла, задохнувшись и беспомощно уронив руки, Кто-то написал на лобовом стекле «Счастливого Рождества, грязная шлюха». Мадемуазель Штайнмайер вздрогнула и оглянулась. У нее закружилась голова, а горло сжалось от приступа панической атаки. Злобный палец, оставивший след на снегу, принадлежал человеку, знавшему, что эта конкретная машина принадлежит женщине. Она прыснула аэрозолем на стекло, стерла злобную фразу, убрала баллончик назад в бардачок и заперла дверцу. Ехать на работу на машине в такую погоду, себя не любить. Лучше спуститься в метро. Она опаздывала. Впервые за семь лет. Впервые. Глава 3. Хор. Здание, где располагалась радиостанция, стояло над аллеями Жана Жоресса. И выглядело куда скромней своих соседей, надменных гигантов, раздраженно теснившихся вокруг недомерка, провоцирующего окружающий мир задорным слоганом «Берите власть, берите слово». На первом этаже у лифтов висели рекламные постеры, сообщавшие окружающим, что «Радио 5» — вторая по числу слушателей радиостанция региона Юг-Пиренея, самого большого региона Франции, превосходящего по площади Бельгию и равного Дании. Для наглядности приводилась карта Европы. Посетители сразу проникались важностью миссии работающих здесь людей, Если миссия такая важная, почему за нее так мало платят? 8.37. Кристина вышла из лифта на третьем этаже и, не заходя к себе, прошмыгнула в закуток аквариум, где стояли кофейные автоматы и кулеры с водой. Если не выпью эспрессо Микиато, работать не смогу. Опаздываем, прошелестел голос у нее над ухом. Поторопись, а то патрон вот-вот лопнет от злости. Знакомые герленовский запах маленькое черное платье. И физическое присутствие слишком близко у нее за спиной проспала, объяснила Штайнмайер своей помощнице, окунув губы в шапку пены. Хм, веселая была ночка, хихикнула та. Карделия. Запретная тема. Угадала. Ух ты, какие мы загадочные. Я таких, как ты, еще не встречала, но со мной может не тихариться. С чего бы это? Мы уже десять месяцев работаем вместе. — А я ничего о тебе не знаю. Ну, кроме того, что ты настоящий профессионал и трудяга, жесткая, умная и амбициозная. Ты готова на все, чтобы забраться на самый верх, как и я. Я правда хочу... Кристина резко повернулась и оказалась лицом к лицу с высоченной худой девушкой. — Ты знаешь, что я могу тебя уволить? — За что? — вскинула брови Кордели. — За такие вот высказывания. Это называется преследованием. — Преследованием? Господи боже ты мой! Молодая стажорка, изобразила возмущенное удивление, приоткрыв рот и смешно оттопырив нижнюю губу, украшенную двумя стальными бусинками пирсинга. «Мне девятнадцать. Я на стажировке. Получаю нищенскую зарплату. Ты же это несерьезно?» «Ты мне не подружка, а ассистентка. В твоем возрасте я не вмешивалась в дела взрослых». Кристина сделала упор на слове «взрослых». «Времена меняются, детка». Корделия наклонилась и, приобняв коллегу за плечо, опустила монетку в автомат и нажала на кнопку «Капучино». Штайнмайер почувствовала на щеке чужое дыхание, от нахалки пахло кофе и табаком. «Что ты сделала с волосами?» — спросила она, торопливо допивая обжигающую эспрессо. «Перекрасилась. Под тебя. Нравится?» С первого дня стажировки и до сих пор Корделия была платиновой блондинкой с отдельными черными прядями. Носила за ухом сигарету, как делают дальнобойщики, густо красила ресницы и обожала майки с длинными рукавами и эпатажными надписями, вроде «Даже у параноиков есть враги». — Это так важно? — поинтересовалась Кристина. — Не представляешь, насколько, — ответила девушка и толкнула стеклянную дверь, пропуская вперед старшую коллегу. — Ты на часы смотрела? — Геомо, программный директор. — Этот человек не просто работал на радио, он был на нем женат. Прежде чем стать программным директором, он женился на владелице Радио 5, и она платила ему зарплату, что довело его до язвы желудка, которую Гио безуспешно лечил сукральфатом. Нервная работа стоила ему волос, поэтому он носил парик а-ля в версии 1963 года. Все незамужние женщины в возрасте от 20 до 60 находили его непривлекательным и даже слегка отталкивающим. Такое чувство испытывают в комнате, которую давным-давно не проветривали. Гиомо производил впечатление человека, удрученного какой-то тайной печалью или тяжким бременем. Поддерживать на плаву радио, предлагающее вниманию слушателей не только популярные у подростков шлягеры, и отчитываться перед вышестоящим начальством, которому глубоко плевать и на контент, и на аудиторию, было ох как нелегко. И тебе счастливого Рождества! — на бегу ответила Кристина и нырнула в шумный лабиринт Ньюсрума. — Что у нас с обзором прессы? С места в карьер поинтересовалась она у Илана. Кстати, веселого Рождества. — Веселого чего? Илан улыбнулся и, не вставая из-за стола, кивнул на газетные вырезки, после чего перевел взгляд на электронное табло на стене. — Все готово. Ждали только тебя. Кристина взяла маркер и ручку и быстро пробежала глазами подготовленный материал, Илан, как обычно, не подвел. «Отлично!» — похвалила она его, читая статью из для парезьен о родильном доме в Бифлееме, расположенном неподалеку от базилики Рождества Пресвятой Богородицы. Именно в этой больнице, патронируемой католическим орденом, производили на свет детей 90% палестинок мусульманского вероисповедания. Остальные сообщения были скорее курьезными. Английские лорды подвергли острокизму фуагра, Музыкальное сопровождение «Боже храни королеву» в исполнении Sex Pistols, гигантский рождественский спиддейтинг в Южной Корее,